Глава 11. Зрелые годы. Географический департамент. Во второй половине 1750-х годов Ломоносову было поручено руководить географическим департаментом Академии наук. Работая в новой должности, он заинтересовался проектированием астрономических, навигационных и геодезических инструментов. Ломоносовым были написаны рассуждения о большей точности морского пути. 1758-1759 года. Эта работа состоит из преступления, то есть введения трех глав. О сыскании долготы и широты в ясную погоду, о сыскании долготы и широты в пасмурную погоду, о ученом мореплавании и заключение. Мореплаванием, приобретенные человеческому роду выгоды, исчислять есть то же, как пуститься в неизмеримую пучину. Начинал свой труд Ломоносов, И далее очень кратко эти выгоды перечислял, доказывая, что человеческая цивилизация без мореплавания просто бы не развилась. Ломоносов еще с ранней юности отчетливо представлял себе все трудности мореплавания, усугублявшиеся как малой изученностью морей и океанов, так и непредсказуемостью погодных условий. При этом он писал, что многочисленные бедствия почти от одной неисправности мореплавания происходят. Слово «неисправность» имело в том веке куда более широкий смысл, и означало не поломку, а недостаточно хорошую организацию какого-либо дела. Таким образом, Ломоносов заключал, что если максимально устранить ошибки в мореплавании, то катастрофы будут происходить намного реже. Устранению тех ошибок служат хорошо работающие приборы. И далее в этом труде Ломоносов описал около 20 навигационных астрономических инструментов оригинальной конструкции. Он предложил изготавливать компасы большого диаметра, чтобы можно было ясно видеть деление и легко считывать показания с точностью до 1 градуса. А для фиксации случайных отклонений от курса вследствие перемены ветра или течения Ломоносов сконструировал компас-самопишущий, первый в мире курсограф. Предполагалось, что в этом устройстве часовой механизм будет двигать бумажную ленту, автоматически вычерчивая на ней все отклонения от заданного румба. На практике подобные приборы появились лет через 200. Еще одним прибором, сконструированным Ломоносовым, был морской хронометр. В середине того века идеально точных часов еще не было. Механические часы в начале завода шли быстрее, а когда пружина ослабевала, то ход их замедлялся. Ломоносов предложил использовать сразу четыре пружины, причем заводить каждую раз в шесть часов. Таким образом достигалась равномерность хода. Совершенно оригинальным изобретением Ломоносова стала начизрительная или никтооптическая труба, иначе говоря, прибор ночного видения, созданный на принципах оптики. Конструкция трубы позволяла аккумулировать слабый свет и усиливать контрастность удаленных предметов. В условиях слабого освещения свойства восприятия глаза ухудшаются, так как возрастает минимальный угол зрения, под которым глаз способен различить две точки объекта как различные. Начизрительная труба этот угол увеличивала. Она представляла собой двухлинзовую трубу длиной около 60 сантиметров с объективом диаметром в 3-4 дюйма и окуляром. Опытным путем Ломоносов установил, что в темной комнате через трубу предметы были видны лучше, чем без нее, но провести испытания на море на значительных расстояниях сам не мог. Ломоносов писал. Первый опыт показывает на сумерках ясно те вещи, которые простым глазом не видны, и весьма надеяться можно, что старанием искусных мастеров может простереться до такого совершенства, какого ныне достигли телескопы и микроскопы от малого начала. Проект вызвал бурные дискуссии в стенах Академии, и его признали неработающим. Однако уже летом 1759 года в Петербург была привезена аналогичная труба из Англии. Ломоносов сетовал, что англичане лишили его приоритета на изобретение, но представил трубу как доказательство, что его схема все же работает. И снова разразились дебаты, и трубу подвергли критике. Академик Франц Ульрих Теодор Эпинус даже написал целый трактат «Доказательство невозможности начизрительной трубы Ломоносова», где указал, что даже ребенку известно, что в оптических системах яркость объектов не зависит от увеличения. То есть он даже не понял принцип ее действия. В ответ Ломоносов объяснил, что линзы в данном случае используются не для увеличения, для того, чтобы захватить максимум света, для чего использует очень большой объектив, а для сохранения этого потока применяет окуляр с необычно большим диаметром, около 8 мм, поскольку в темноте зрачок человека расширяется до этих значений. Потом Ломоносов сам сконструировал три такие трубы и передал их для апробации полярной экспедиции Чичагова. К сожалению, неизвестно, каковы были результаты их применения. Сама же идея изготовления труб для ночных наблюдений была забыта на последующие 150 лет. Причем современные приборы ночного видения сконструированы по иному принципу. Это тепловизоры. Наука легких метеоров. Наука легких метеоров, примены небо предвещай, и бурный шум воздушных споров через верные знаки предъявляй, чтоб земледелец выбрал время, когда земли поверить семя и дать, когда покой браздам, и чтобы, не боясь погоды, с богатством дальней шли народы к Елисаветиным бригам». Так поэтически писал Ломоносов о метеорологии. Конечно, во все века люди старались предсказать погоду. Путешественникам, купцам необходимо было знать, не Настя их ожидает или ясный день. Популярны были разнообразные приметы. Ежели солнце при восхождении своем очень ярко и облака его окружающие покраснели, то означает день ненастный, часто дождь с ветром. Когда около солнца будет виден беловатый круг, то в тот день ожидать великой и страшной бури. Аист, стоящий на обеих ногах, потряхивающий крыльями и прячущий нос свой под онные, предвещает бурю и непогоду, ибо он в другое время стоит, как журавль, только на одной ноге. Воробьи, летающие и строящие гнездо, предвещают хорошую погоду. Раки, выползающие из воды на землю, предвещают бурю и дурную погоду. В ушах звенящая предвещает зимою оттепель, а летом, непостоянную погоду или ненастный день. Сейчас бы мы сказали, что последнее к перемене давления. В конце XVII века Петр I выпустил приказ, согласно которому начались постоянные наблюдения за погодой. С 1722 года стали систематически вести наблюдения за погодными условиями в Санкт-Петербурге. Записями занимался вице-адмирал Корнелиус Крюйс. С 1725 года при Академии наук действовали первые метеостанции, оборудованные барометрами и термометрами. Конечно, Ломоносов не мог оставить без внимания столь важную область знаний. Тогда еще не было понятия о мягком морском и контрастном континентальном климатах, но он уже говорил об этом в своих работах. Оттепели почти всегда, в пасмурную погоду случаются. Мороз, напротив того, после утихнувших ветров, с ясностью неба жестокостью свою показывать начинает. По повседневным примечаниям известно, что жестокость мороза в воздухе из глубины моря дышащими бурями умягчается. Он разработал и создал ряд измерительных приборов. Анимометр, морской воздушный барометр, устойчивый к качке и прототип вертолета для поднятия верхней слои атмосферы метеорологических приборов. В 1749 году Ломоносов представил в Академию свой труд об анимаромбометре – приборе для одновременного измерения скорости и направления ветра. Во время работы прибор ориентировался на силу давления воздушного потока, на его подвижную часть – флюгер. Этот флюгер был с боков огражден деревянным ящиком, защищавших его от боковых порывов, а вся конструкция могла вращаться. У ее основания находилось регистрирующее устройство, которое позволяло автоматически не только фиксировать направление ветра, измерять его скорость и определять сумму скоростей за известный промежуток времени, но и находить сумму скоростей ветров каждого румба отдельно. Ломоносов занялся совершенствованием барометров. Распространенные в том веке барометры были малопригодны для использования на судах, так как качка искажала их показания. Он предложил новый тип морского барометра комбинацию двух горизонтально расположенных на одной доске термометров, в спиртового и воздушного. Совпадение показаний обоих термометров означало, что наблюдаемое атмосферное давление равно тому, которое было зафиксировано при изготовлении прибора. При повышении атмосферного давления воздушный термометр показывал меньшую температуру, чем спиртовой, при понижении наоборот. Усовершенствовал Ломоносов и термометр, выбрав в качестве отправных не одну, а сразу две точки замерзания и кипения воды. Кипение воды по шкале Ломоносова происходило при температуре 150 градусов. Изучение верхних слоев атмосферы для объяснения ее физического состояния у земной поверхности – его идея. А еще Ломоносов предвосхитил появление дронов. В феврале 1754 года в Академическом собрании он предложил построить снабженный вертикальным винтом прибор для поднятия воздух, термометров и электрических стрел и представил чертеж этого прибора. Присутствовавшие одобрили прибор и решили просить канцелярию поручить его изготовление под наблюдением автора часовых дел мастеру Вуэтиусу. К июлю 1754 года мастер работу над прибором закончил. В одном из протоколов конференции Академии наук 1754 года говорится «Высокопочтенный советник Ломоносов показал изобретенную им машину, называемую им аэродинамической, воздухобежной, которая должна употребляться для того, чтобы с помощью крыльев, движимых горизонтально в различных направлениях силой пружины, какой обычно снабжаются часы, нажимать воздух, отбрасывать его вниз, чего машина будет подниматься в верхние слои воздуха с той целью, чтобы можно было обследовать условия, состояние верхнего воздуха посредством метеорологических машин, приборов, присоединенных к этой аэродинамической машине. Машина подвешивалась на шнуре, протянутом по двум блокам, и удерживалась в равновесии грузиками, подвешенными с противоположного конца. Как только пружина заводилась, машина поднималась в высоту и потом обещала достижение желаемого действия. Но это действие, по суждению изобретателя, еще более увеличится, если будет увеличена сила пружины, и если увеличить расстояние между той и другой парой крыльев, а коробка, в которой заложена пружина, будет сделана для уменьшения веса из дерева. Об этом он, изобретатель, обещал позаботиться. Позднее Ломоносов, облегчив конструкцию на два с лишним золотника, один золотник равнялся 4,2657 граммам. Делал опыт машины, которая бы, поднимаясь кверху сама, могла поднять с собой маленький термометр, дабы узнать градус теплоты на вышине. И все же он не был до конца удовлетворен результатом. Оригинальная аэродинамическая машина не сохранилась, имеющиеся в музеях модели являются реконструкциями. Смерть Степана Крашенинникова Степан Петрович Крашенинников был очень близок с Михаилом Васильевичем Ломоносовым. Оба они вышли из народа. Крашенинников был сыном солдата Преображенского полка. Так же, как и Ломоносов, он окончил славяно-греко-латинскую академию, затем учился в Петербурге, овладевая физикой, географией и естественной историей. Потом был включен в состав Великой Северной экспедиции под руководством немецких профессоров Иоганна Гмелина и Герхарда Миллера, а также француза-астронома Людовика де Лилля де Кроера. В этой экспедиции в тяжких трудах он провел около 10 лет и основательно испортил свое здоровье. В 1745 году получил звание адъюнкта натуральной истории ботаники, работал в ботаническом саду. А после увольнения невежды Сигизбека фактически руководил ботаническим садом. Ломоносов заметил способного ученого и свел с ним близкое знакомство. «Я многие нападения прошеты, Попова за собой выявил и Крашененникова», писал Ломоносов в «Конце жизни». Второй, упомянутый в этой цитате, это русский астроном Никита Иванович Попов. Всю зиму и весну 1761-1762 годов он находился в астрономической экспедиции в Иркутске и наблюдал прохождение Венеры по диску Солнца, переписываясь по этому поводу с Ломоносовым. Чуть позднее Ломоносов в письме графу Воронцову хвалил Попова. «Присем вам милостивый государь, приятную ведомость, что господин надворный советник Попов прислал свои наблюдения из Иркутска, весьма обстоятельно написанные. Им примечены все важные и желаемые пункты во время прохождения Венеры. Атмосферу также он некоим образом приметил». Впоследствии Попов служил в географическом департаменте под началом Ломоносова. Ломоносов, Крашенинников, Попов и Василий Кириллович Тридиаковский составили группу русских академиков, активно выступивших против нормандской теории Миллера. Они были едины по взглядам на русскую историю. В 1750 году Крашенинникова утвердили профессором натуральной истории и ботаники. В том же году он стал ректором Академического университета и инспектором Академической гимназии, а значит, снова близко сотрудничал с Ломоносовым. В 1755 году, сразу после того, как Степан Петрович закончил обработку камчатских полевых материалов, подготовив их к изданию, он тяжело заболел и умер в неполных 44 года. Это было большим ударом для Ломоносова. Изучение природного электричества. Молния-отвод. Профессор физики Георг Вильгельм Рихман был ровесником и другом Ломоносова. Это был талантливый ученый, не боявшийся проверять на прочность устоявшиеся взгляды. Его интересовали те же предметы, что и Ломоносова. Вместе они изучали природное электричество, выстроили молнии от воды и фиксировали раскаты грома и удары молний. Рихман вывел носящую его имя формулу для определения температуры смеси однородных жидкостей, имеющих разные температуры, проводил опыты по теплообмену и испарению жидкости, усовершенствовал электроскоп, прибор для обнаружения электрических разрядов и приблизительного определения их величины, Он проводил опыты с атмосферным электричеством и печатал научные статьи в петербургских ведомостях. На крыше своего дома установил железный шест и провел от него изолированную проволоку в комнату, где проводились опыты. К концу проволоки крепились металлическая шкала и шелковая нить. По углу отклонения нити Рихман судил о величине разряда. Эти измерения он заносил в журнал. Прибор не был заземленный. конечно, эти исследования были опасны. Но ученые даже не представляли, насколько. Однажды летом 1753 года разразилась особенно сильная гроза, и Ломоносов и Рихман старательно фиксировали скачки атмосферного электричества. Оба они торопились, усердствовали, ведь совсем скоро было назначено общее академическое собрание, специально посвященное их опытам с электричеством. В лаборатории вместе с Рихманом находился гравер Иван Соколов. Рихман стоял на расстоянии примерно 30 сантиметров от прибора, когда от проволоки отделился бледно-синеватый огненный шар и поразил ученого в лоб. При этом раздался страшный удар грома. Рихман упал замертво, а Соколов был оглушен и лишился чувств. Впоследствии этот гравер зарисовал гибель ученого. Гибель Рихмана произвела огромное впечатление на весь двор. Академическое собрание было отменено, пошли толки о кощунственности подобных измерений, а Елизавета Петровна даже запретила исследование электричества, то ли из суеверия, то ли потому что не желала, чтобы Россия потеряла еще кого-нибудь из здоровитых ученых. Потрясенный смертью друга Ломоносов писал графу Шувалову. «Милостивый государь, Иван Иванович, что я ныне к вашему превосходительству пишу, за чудо почитайте, для того, что мертвые не пишут. Я не знаю еще или по последней мере сомневаюсь, жив ли я или мертв. Я вижу, что господина профессора Рихмана громом убило в тех же точно обстоятельствах, в которых я был в то же самое время. Всего июля в 26 число в первом часу пополудни поднялась громовая туча от норда. Гром был нарочито силен, дождя ни капли. Выставленную громовую машину, посмотрев, не видя я ни малого признаку электрической силы. Однако, пока кушанье на стол ставили, дождался я нарочитых электрических из проволоки искр, и к тому пришла моя жена и другие. И как я, так и они, беспрестанно до проволоки и до приветшего прута дотыкались. За тем, что я хотел иметь свидетелей разных цветов огня, против которых покойный профессор Рихман со мною споривал. Внезапно гром чрезвычайно грянул в самое то время, как я руку держал у железа, и искры трещали. Все от меня прочь побежали. И жена просила, чтобы я прочь шел. Любопытство удержало меня еще две или три минуты, пока мне сказали, что шли проститут, а притом электрическая сила почти перестала. Только я за столом посидел несколько минут, внезапно дверь отворил человек покойного Рихмана, весь в слезах и в страхе запыхавшись. Я думал, что его кто-нибудь на дороге бил, когда он ко мне был послан. Он чуть выговорил, профессора громом зашибло. В самой возможной страсти, как сил, было много. Приехав, увидел, что он лежит бездыханен. Бедная вдова и ее мать таковы же, как он, бледны. Мне и минувшая в близости моя смерть, и его бледное тело, и бывшая с ним наши согласия и дружба, и плач его жены, детей и дому, столь были чувствительны, что я великому множеству сошедшегося народа не мог ни на что дать слова или ответа, смотря на того лице, с которым я за час сидел в конференции и рассуждал о нашем будущем публичном акте. Первый удар от привешенной линии с ниткою пришел ему в голову, где красно-вишневое пятно видно на лбу, а вышла из него громовая электрическая сила из ног в доски. нога и пальцы синие, и башмак разодран, а не прожжен. Мы старались движение крови в нем возобновить, за тем, что он еще был тепл, однако голова его повреждена, и больше нет надежды. И так он плачевным опытом уверил, что электрическую громовую силу отвратить можно, однако нашест железом, который должен стоять на пустом месте, в котором бы гром бил, сколько хочет. Между тем умер господин Рихман прекрасную смертью, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет, но бедная его вдова, теща, сын пяти лет, который добрую показывал надежду и две дочери, одна двух лет, другая около полугода, как об нем, так и о своем крайнем несчастье плачут. Того ради, ваше превосходительство, как истинный наук-любитель и покровитель, будьте им милостивый помощник, чтобы бедная вдова лучшего профессора до смерти своей пропитания имела, и сына своего маленького Рихмана могла воспитать, чтобы он такой же был наук-любитель, как его отец. Ему жалование было 860 рублей. «Милостивый государь, исходатайствуй бедной вдове его или детям до смерти. За такое благодеяние Господь Бог вас наградит, и я буду больше почитать, нежели за свое. Между тем, чтобы сей случай не был протолкован приращения наук всепокорнейше, прошу миловать науки и вашего превосходительства всепокорнейшего слугу в слезах Михаила Ломоносова». Ломоносов искренне скорбел о смерти друга. Но как ученого его интересовали детали его кончины. Изучив газетные статьи, поговорив с Соколовым, он написал следующее. О скоропостижной его смерти обстоятельствах две вещи упомянуть должно. Первое, что некоторые из них не во всем точно в ведомостях поставлены, откуда произошли неправые ученых толкования. Второе, немало без упоминания пропущено, что в догадках произвело недостаток. До первого надлежит, что окно в синях, у которого он стоял, было всегда затворено, чтобы привешенной нитью указателя не качал ветер. Однако отворено было окно в ближайшем покое, и двери пола была половина, так что движение воздуха быть могло с протяжением проволоки согласно. Ибо тень от дому к северу и к грозе склонялась, откуда соединенная со стрелой проволока простиралась и была близ вырванной ободверины. бродковой машины при том не было то же, что Лейденская банка, конденсатор электрического заряда. Но конец линеала стоял в опилках для того, чтобы электрическая сила из углов не терялась и указатель бы не шатался. Что до второго касается, то не упомянуто, что было у покойного Рихмана в левом кафтанном кармане 70 рублев денег, которые целы остались. Третье, часы, что в углу между полую дверью и отворенным окном стояли, движение свое остановили, а в другом углу спичи песок разлетелся. Четвертое — молнию извне к стреле блеснувшую многие сказывали, что видели. После смерти Рихмана Ломоносов произнес в Академии речь, слово о явлениях «воздушных» от электрической силы происходящих, в которые призвал своих коллег не предаваться страху и отчаянию, а вспомнить заветы Петра Великого, ибо между многочисленными великого государя великими делами сия в нашем отечестве наук обитель. Академия наук. Невероятную и почти божественную его премудростью основанная была главное его попечение. Ходатайство Ломоносова на вдове Рихмана пожизненной пенсии не получило удовлетворения. Академия наук ограничилась выдачей ей единовременного пособия, но вдова Рихмана, Анна Елизавета Рихман, вышла впоследствии замуж за профессора Брауна, а Ломоносов распорядился принять в академическую гимназию на казенный кошт двух сыновей Рихмана, Вильгельма и Фридриха. Древнейшая история российская. Ломоносова принято называть энциклопедистом, то есть человеком, обладающим весьма разносторонними сведениями из области многих наук. Не была обойдена его вниманием и история. Толчком к тому, что Ломоносов пристально занялся историей, стал его конфликтный характер. В 1747 году академик эльзасского происхождения Герхард Фридрих Миллер был назначен историографом российского государства. И это при том, что Миллер даже не владел русским языком. Два года спустя на заседании Академии наук «Происхождение народа и имени Российского» он произнес речь, в которой изложил свою нормандскую теорию происхождения русского народа. Согласно этой теории, ключевую роль в образовании русского государства сыграли норманы, варяги, то есть скандинавы. В русских летописях есть эпизод, когда в 862 году нашей эры Выборные лица от славянских племен отправились к варягам и пригласили их править русской землей. «Земля наша велика и обильная, порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И тогда пришли к славянам трое братьев — Рюрик, Синиус и Трувор, вместе со своими родами, которые называли Русью, и стали править. И сел старший Рюрик в Лагоде, а другой Синиус на Белом озере, а третий — Трувор в Изборске и от тех варягов прозвалась «Русская земля». Для сторонников нормандской теории этот эпизод свидетельствовал, что до призвания на княжество Рюрика государственности на Руси не существовало. С современной точки зрения эта позиция антинаучна. Государственность неразвитому народу извне привнесена быть не может, народ ее просто не воспримет. И для того, чтобы Рюрик, Синиус и Трувор сели и стали княжить, Общество должно уже было быть достаточно развитым, должны уже были функционировать разнообразные государственные институты. Миллер всего этого не знал, не учитывал, и для него 862 год явился отправной точкой русской истории. Он считал, что государственность на Руси не возникла в результате внутреннего общественно-экономического развития, а пришла извне. И вообще он считал русскую историю вторичной по отношению к европейской. Конечно, подобное отношение вызвало всеобщее возмущение. Дело было даже не в истории, а в политике. Миллер не понял. Елизавете Петровне нужен был труд, прославлявший величие русского народа. Работа Миллера его унижала. Случился скандал. Ломоносов нашел работу Миллера предосудительной и обвинил историографов в том, что во всей речи ни одного случая не показал к славе российского народа, но только упомянул о том больше, что к бесславию служить может, а именно, как их многократно разбивали в сражениях, где грабежом, огнем и мечом пустошили и у царей их сокровища грабили. Ломоносов подробнейшим образом разобрал речь Миллера и представил репорт в канцелярию Академии наук. Он писал, «Господин Миллер говорит, прадеды ваши от славных дел назвались славянами. Но сему во всей своей диссертации противное показать старается, ибо на всякой почти странице русских бьют, грабят благополучно, скандинавы побеждают, разоряют, огнем и мечом истребляют, гунны Кия берут с собой на войну в неволю. Сие так чудно, что, ежели бы господин Миллер умел изобразить живым штилем, то бы он Россию сделал толь бедным народом, каким еще ни один и самый подлый народ ни от какого писателя не представлен. Речь Миллера была тем более не ко времени, что совсем недавно окончилась война между Россией и Швецией, а историограф вдруг принялся прославлять врага. Разгневанная Елизавета Петровна назначила даже специальную комиссию для разбора пригрешений Миллера. В комиссию эту вместе с Ломоносовым вошли Крашенинников и Тредиаковский. В доме Миллера вообще был устроен обыск с изъятием всех материалов, которыми он пользовался при работе. Речь его, уже напечатанная, была уничтожена, но спустя примерно 20 лет была снова напечатана в Германии. Сам Миллер был разжалован из профессоров в адъюнкты с понижением жалования. Потом он вынужден был подать прошение о прощении, и должность ему вернули. Миллер усвоил урок. Год спустя он напечатал первый том «Описание сибирского царства», первый правильный учебный труд по сибирской истории, который внимательно был изучен Ломоносовым и одобрен им. Впоследствии Миллер более не позволял себе неуважительного отношения к русской истории. Кстати, он помогал Вольтеру в написании истории царствования Петра Великого, предоставляя материалы и замечания. Но все это будет позже. А тогда, в 1749 году, Академия наук и сама государыня Елизавета Петровна, даже наказав Миллера, проблемы не решили. Русская история оставалась не написанной. Обсудив ситуацию с Иваном Шуваловым, Елизавета справедливо рассудила, что не нужно было поручать писать русскую историю немцу, а надо подредить на это русского человека. Выбор пал на Ломоносова. Через Шувалова он получил всемилостивейшее повеление немедленно приняться за дело. И многолетней работой на свет появился его эпохальный труд «Древняя российская история» от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава I или до 1054 года. В течение нескольких лет Ломоносов изучал русские летописи и законодательные акты. Внимательным образом прочел рукопись истории российской, будет напечатана только в 1768 году, покойного Василия Никитича Татищева. Большое внимание уделил античным и византийским писателям, пользовался сочинениями западных историков. Свой труд Ломоносов начал с самого проблемного вопроса происхождение русского народа из смешения различных обитавших на среднерусской равнине племен. Как сейчас принято говорить, он был сторонником сарматской теории этногенеза славян, принятой и в наши дни, и он сумел доказать древность славянских народов и наличие у русского народа самостоятельной культуры. «Множество разных земель славянского племени есть неложное доказательство величества и древности», — писал он, — справедливо утверждая, что Миллер умышленно или неумышленно принизил достоинство русских, и что задача историографа подчеркнуть величие и древность русского народа. Первым историческим трудом Ломоносова стал краткий российский летописец с родословием, в котором в сжатой форме излагались все основные события русской истории с 862 по 1725 год. Еще при жизни Ломоносова летописец был переведен на немецкий язык, а затем дважды переиздавался а два года спустя после смерти автора вышел его английский перевод. К 1758 году был готов первый том истории российской, а в 1759 году он начал печататься, но возникли затруднения, проволочки, и издана история была уже после смерти ученого. Драматургия. В Елизаветинское время русский театр только начинал свое существование. Во дворце играли иностранные трупы, ставились французские пьесы, интермедии итальянского театра. А в конце 1749 года кадеты сухопутного шляхтенного корпуса устроили театральную постановку на русском языке. В стенах своего училища они разыграли трагедию Александра Сумарокова-Хорев и затем повторили спектакль во дворце Елизаветы Петровны. Сумароков был единственным русским автором, писавшим для сцены. Императрица любила спектакли, но пьес не хватало. И вот 29 сентября 1750 года Последовал именной указ на имя президента Академии наук, чтобы профессора Тридьяковский и Ломоносов сочинили по трагедии, и какие к тому потребны им будут книги из библиотеки онные выдать с распискою и по скончании того возвратить в библиотеку по-прежнему. Ломоносов с жаром взялся за работу. Он и до этого уже начал набрасывать свою трагедию, и вскоре пьеса была закончена. Ломоносов сообщает, что всей трагедии изображается стихотворческим вымыслом позорная гибель гордого Мамая, о котором из российской истории известно, что он, будучи побежден храбростью московского государя великого князя Дмитрия Ивановича на Дону, убежал с четырьмя князьми своими в Крым, в город Кафу, и там убит от своих. Это короткое «от своих» позволило фантазии Ломоносова развернуться. В его трагедии царь Кафы, то есть нынешний Феодосий Мумет, перед походом Мамая на Русь обещает ему в жены свою дочь Тамиру и отправляет с Мамаем своего сына Нарсима с отрядом. Мамая Ломоносов изобразил грубым, жадным невеждой. Кафа остается без гарнизона, и ее осаждает просвещенный багдадский царевич Селим, обучавшийся у индийских браминов. Но он не кровожаден и готов заключить с муметом перемирие, однако при одном условии он хочет в жены Тамиру, которую увидел на городской стене. Тамира отвечает ему взаимностью. Ее няня в ужасе от того, что девушка полюбила врага. «О, Боже мой!» никак ты тайно согласилась и хочешь для любви Отечества предать?» Тамира отвечает. «То небо отврати, довольно, что прельстилось, преступно и любви противничай желать». Конечно, ситуация сложная, но, казалось бы, все можно решить миром, заключив союз и брак. Однако Мумет боится нарушить данное мамай слово и придумывает вежливый отказ Селиму. И тут в кафу прибывает сам Мамай. Он уверяет Мумета, что победил русских и торопит свадьбу. Тамирова в отчаянии, она решается бежать из города к Селиму, ее останавливают и приводят к отцу. Селим сражается с Мамаем, но условия поединка грубо нарушают слуги Мамая, набрасываясь на Селима. Царевичу грозит гибель, или же, если он спасется, вражда разгорится с новой силой. Но тут в Кафу возвращается Нарсим и начинает свой рассказ о Куликовской битве. Уже через пять часов горела брань сурова. Сквозь пыль, сквозь пар, едва давала солнце луч. В густой крови кипя тряслась земля Багрова, И стрелы падали дождевых гуще туч. Уж поле мертвыми наполнилось широко. Неправда трупами спершись едва текла, Различный вид смертей там представляло око, Различным образом повержены тела. Иной с размаху меч занес на сопостата, Но прежде прободен удара не скончал. Иной, забыв врага, прильчался блеском злата, Но мертвый на корысть желанную упал. Иной от сильного удара убегая, стремглав на низ, летел и стонет под конем. Иной пронзен, угас, противника пронзая. Иной врага поверг и умер сам. На нем. В конце он объявляет правду. Войско Мамая разбито. Нарсим приходит на выручку Селиму и в бою убивает Мамая. Царь дает согласие на брак Тамира и Селима. Кончается все хорошо, несмотря на то, что пьеса названа трагедией. Первое представление трагедии состоялось в Царском селе. Постановкой руководил сам Иван Шувалов. Ломоносов писал ему «Поздравляю вас с приездом в прекрасное царское село, в которое я отсюда, как в рай, мыслью взираю и завидую та мире, что она счастливее своего сочинителя за тем, что предстанет без него при великие монархини». Далее Ломоносов давал своему покровителю советы насчет постановки пьесы. Я чаю, что когда Тамира в конце третьего действия от отца своего бежать намерится, писал он, то за Исаном будет поймано не в самом бегстве, но когда засмотрится на красоту великолепного здания и в изумлении остановится, забыв о Селиме. И мамая от Нарсима тогда будет проколот, когда он в поле на позлащенные верхи оглянется. То есть Тамиру должно было погубить мимолетное отвлечение от мыслей о любимом, а мамая его тяга к злату. Трагедия «Тамира и Селим» сейчас же была отправлена в набор и отпечатана в количестве 625 экземпляров. Тираж быстро раскупили. В январе 1751 года вышло второе издание. Тогда же в придворном Малом театре состоялось второе представление этой трагедии в исполнении учащихся сухопутного шляхтиного кадетского корпуса. А вот вторая трагедия Ломоносова «Демофонт», в которой речь шла о дворцовых интригах, о государственном перевороте в Афинах, похищении и убийстве малолетнего наследника популярность не обрела. Ее даже ни разу не ставили на сцене. Наверное, слишком уж были очевидными аналогии с событиями 1741 года и трагической судьбой юного императора Иоанна Антоновича. В этой трагедии есть замечательное описание бури на море. Так описать шторм мог только человек, видевший все своими глазами. Внезапно солнце вид на восходе столба багров. И тусклые лучи казал из облаков. От берегу вдали пучина почернела, И буря к нам с дождем и с градом налетела. На мгла, как ночь ударил громкий треск, И мрачность пресекал лишь частых молний блеск. Подняв седы верхи, стремились волны яры, И берег заревел, почувствовав удары. Тогда сквозь мрак едва увидеть мы могли, Что с моря бурный вихрь несет к нам корабли который лютость вот то в пропастях скрывает, то, вздернув на бугры, порывисто бросает. Теоретические работы по русскому языку. Сочинительство в России середины XVIII века осложнялось тем, что не было еще единой грамматики русского языка. Одно и то же слово разные люди могли писать по-разному. На слух. И синтаксиса тоже не было. Предложения в письменной речи составляли так же, как в устной, А это не всегда оказывалось складно. Нужны были правила, но тут единого мнения не было. Одни предлагали церковно-славянский, другие — немецкий, и то, и то не слишком годилось. Основой для российской грамматики Ломоносова послужила книга Милетия Смотрицкого. Но только основой. Новый учебник вобрал в себя многолетний опыт ученого по изучению русского языка и выявлению его норм. Конечно, надо обязательно учитывать, что язык Ломоносова очень сильно от современного отличался. Употреблялись другие синтаксические конструкции, другими были окончания, и даже алфавит был иным. В 1757 году — на титульном листе был указан 1755 год — книга была опубликована тиражом в 1200 экземпляров, что для того времени было немало. 20 сентября, 1 октября по Григорианскому календарю, 1755 года, в день рождения великого князя Павла Петровича, сына наследника престола Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны, рукопись грамматики была торжественно поднесена Ломоносовым царственному младенцу. Павлу тогда исполнился всего лишь один годик, так что подарок был вручен на вырост. Ломоносов так писал во введении российском языке. Карл V, римский император,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 Российская грамматика состояла из шести наставлений и 591 параграфа. В российском языке Ломоносов выделял три диалекта — московский, поморский и малороссийский. Первый — главный и при дворе, и в дворянстве употребительный и особливо в городах близ Москвы лежащих. Другой несколько склонен ближе к старому славянскому и великую часть России занял. Третий больше всех отличен и смешон с польским. По мнению Ломоносова, российская азбука должна была включать в себя 30 букв. Буквам И, «ЩА» и «Э» отказывалась в праве на существование. Буквы «Е» еще в то время не придумали, зато были такие буквы, как «ФИТА» и «ЯТЬ». Частей речи Ломоносова выделял восемь. Имя для названия вещей, сейчас мы бы сказали существительное, местоимение, глагол, причастие, наречие, предлог, союз, междометие. Падежей в грамматике Ломоносова было выделено семь – именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный извательный. звательный. В современном языке звательного падежа более не существует как такового, но все же он иногда используется. Мы употребляем его всякий раз, как восклицаем «О Боже!» или употребляем вместо слова «князь» – «княже». Это слова в старорусском звательном падеже. А вот временных форм Ломоносов насчитывал намного больше, нежели нынешние филологи. Их в его учебнике было 10: Одно настоящее, шесть прошедших и три будущих. Времени имеют российские глаголы 10. восемь от простых до два от сложенных. От простых. Настоящее. Трясу, глотаю, бросаю, плещу. Прошедшее неопределенное. Тряс, глотал, бросал, плескал. Прошедшее однократное. Тряхнул, глотнул, бросил, плеснул. Давно прошедшее первое. Тряхивал, глатывал, бросал, плескивал. Давно прошедшее второе. Бывало тряс, бывало глотал, бросал, плескал. Давно прошедшее третье. Бывало трясывал, глотывал, бросал, плескивал. Будущее неопределенное. Буду трясти, стану глотать, бросать, плескать. Будущее однократное. Тряхну, глотну, брошу, плесну. От сложенных Прошедшее совершенное. Например, написал — отпишу. Будущее совершенное — напишу. Так получалось за счет того, что Ломоносов не различал совершенный и несовершенный вид глаголов, заменяя их временами. То есть делал и сделал — это были две разных формы прошедшего времени. Примерно то же происходило и с будущим временем. Наклонение Ломоносов выделял три — изъявительное, повелительное и неоконченное. Наклонение суть три — изъявительное — пишу, принесу, я читал, повелительное — пиши, принеси, читай, «Не окончательное – писать, принести, читать», утверждал Ломоносов. Добавляя, желательного и сослагательного наклонений в российском языке особливых нет, но вместо он их употребляют изъявительные с приложением союзов «когда бы, дабы, есть ли буде и прочие. Залогов было шесть – действительный, страдательный, возвратный, взаимный, средний, общий. «Действительный глагол значит деяние, от одного к другому переходящее, и в нем действующее возношу, мою», — объясняет Ломоносов. «Страдательный глагол значит страдание, от другого происшедшее, составляется из причастий страдательных и из глагола «еснь» или «бываю». Бог есть прославляем, храм воздвигнут. «Возвратный глагол значит действие и страдание, от себя самого на себя же происходящее» составляется из действительного глагола и слова «ся» или «с» — «возношусь», «моюсь». Ломоносов выделял еще и взаимный залог, очень близкий к возвратному, который, по его мнению, составлялся из действительного или среднего глагола и си или «ся», значит «взаимное двухдеяние» — «борюсь», «знаюсь», «хожусь». Грамматика Ломоносова стала базой для дальнейшего развития русской филологии важной вехой в развитии русского языка риторика не обошел своим вниманием ломоносов и устную речь выпустив учебник по риторике то есть по красноречию. сам он дал такое определение этому понятию риторика есть наука о всякой предложенной материи красно говорить и писать то есть онную избранными речами представлять и пристойными словами изображать на такой конец, чтоб слушателей и читатели справедливости ее удостоверить. Нельзя сказать, чтобы по этому предмету и до Ломоносова не выходили учебники. Но все они относились либо к церковно-славянскому языку, либо к латыни. А Ломоносов написал свое руководство, обучая красиво говорить именно на современном ему живом русском языке. Замечательна была риторика и тем, что она включала обзор лучших произведений отечественной словесности. Состояла риторика из трех разделов – об изобретении, украшении, расположении. Ломоносов пояснял, что изобретение есть собрание разных идей, пристойных к предложенной материи, о которой ритор говорить или писать хочет. Идеями называются представления вещей в уме нашем. Например, мы имеем идею о часах, когда их самих или вид онных без них в уме представляем. Ломоносов выделял, собственно, риторику, учение о красноречии вообще, ораторию, наставление к сочинению речей в прозе, поэзию, наставление к сочинению поэтических произведений. Разделял Ломоносов прозу и поэзию. Предлагаемое слово может быть изображено прозою или поэмою, В прозе располагаются все слова обыкновенным порядком и части не имеют точно определенной меры и согласия складов. В поэме все части определены известную меру и притом имеют согласие складов в силе и звоне. Первым образом сочиняются проповеди, гистории и учебные книги. Последним составляются оды и других родов стихи. Риторика учит сочинять слова прозаические, а о сложении поэм предлагает поэзия. Для того, чтобы красиво рассказать о каком-либо предмете или идее, Ломоносов предлагал использовать риторические слова, которые украшают рассказ. Риторические слова те называются, которые саму предложенную вещь точно и подлинно не значат, но перенесены от других вещей, которые со знаменуемую некоторое сходство или принадлежность имеют, однако при том большую силу подают в знаменовании, нежели сами свойственные слова. Например, О неспокойных ветрах лучше сказать, что они бунтуют, нежели тянут или веют, хотя глагол «бунтуют» не до ветров, но до людей надлежит. Но мало подобрать красивые слова. Нужно еще логично расположить, то есть скомпоновать весь рассказ. Расположение есть двояко. Первое — простых, второе — сложенных идей. То есть надо идти от простого к сложному, но в то же время самое важное — относить к началу рассказа. Приличное напереди положить важный, а потом и прочие, которые не столь высокие вещи значат. Например, перечисляя людей в государстве, нужно сначала упомянуть царя, потом князя, за ним купца. Располагать предметы обсуждения следует и по времени, то есть потому, что зачем следует утро, день, ночь, а не наоборот. Ну и третий Ломоносов предлагал располагать слова по их произношению. Надлежит остерегаться стеснения подобных литер и непорядочного расположения ударений сходно-звучащих звуков. О трех штилях. В результате многолетней работы в области филологии Ломоносов вывел свое знаменитое учение о трех штилях, или по-современному стилях. Наиболее четко эти правила сформулированы в предисловии о пользе книг церковных в русском языке. Как материи, которые словом человеческим изображаются, различествуют по мере разной своей важности, то есть различаются так и российский язык, через употребление книг церковных, по приличности имеет разные степени – высокий, посредственный и низкий. По мнению Ломоносова, высоким штилем составляться должны героические поэмы, оды, прозаичные речи о важных материях, которыми они от обыкновенной простоты к важному великолепию возвышаются. Сим штилем преимуществует российский язык перед многими нынешними европейскими, пользуясь языком славянским из книг церковных. Средний штиль состоять должен из речений, больше в российском языке употребительных, куда можно принять некоторые речения славянские в высоком штиле употребительный, однако с великой осторожностью, чтобы слог не казался надутым. Равным образом употребить в нем можно низкие слова, однако остерегаться, чтобы не опуститься в подлость. Низкий штиль, который до Ломоносова вовсе не рассматривали как литературный, принимает речения третьего рода, то есть которых нет в славянском диалекте, смешивая со средними. По всей видимости, Ломоносов имел в виду жаргонизмы, которые во все века существовали в разговорном языке, но в то время практически не употреблялись в письменном. Низким штилем можно было бы вовсе удаляться по пристойности материи и сочинять комедии, увеселительные эпиграммы, песни, в прозе дружеские письма, описание обыкновенных дел. Простонародные низкие слова могут иметь в них место по рассмотрению при этом Ломоносов предостерегал выключаются отсюда презренные слова, которых ни в каком штиле употребить не пристойно, как только в подлых комедиях.